Пятьсот семидесятая. Ноябрь тринадцатая. Итак, все земное рушится и является ярость, неустойчивость и непостоянство. Вихри земные подули, сметая все. Но ведь я говорил о доме духа. Ведь надо, чтобы он устоял. Что земное оставалось у первых христиан, терзаемых дикими зверями на арене? Ничего. Была лишь несломимая вера в Учителя Света, это было все, что они имели. Рушение земных обстоятельств еще не означает крушение и утрату духовного достояния. Ведь созрели семена. Ни стебли, ни колос уже не нужно. Они выполнили свое назначение, и семя можно посеять на Ниве иной, и в новый цикл времени. А старое Ниво может отдохнуть для будущих всходов. И снова будет сеятель, разбрасывая новые семена, уже не думая о прошлых посевах, всё меняется. Всё уходит, не забыв лишь лестницы и иерархии. Среди постоянной смены явлений суметь усмотреть камень вечного основания жизни, иначе поток увлечёт сознание за собою. И на камне своём утвердись. Крайугольным камнем основания дома духа будет владыка Строители, отвягшие камень основания, строят вихрем на разрушении. Пусть колеблется все, но не образ владыки в сердце, ибо устоять можно лишь мною.